Я не знаю, как он это сделал, но уже через пять часов мы садимся в частный самолет. Не знала, что у Ратмира есть самолет, и направляемся туда, куда мне захотелось спросонья». «Почему у тебя такое лицо? Разве не ты хотела на Мальдивы?» – спрашивает. «Мне кажется, это не лучшая идея. А вдруг у тебя что-то обострится или рана загноится?» Прерывает мою речь поцелуем. Не переживай, все будет отлично. Ты знаешь, сколько времени у меня не было отпуска? Наверное, вообще ни разу не отдыхал. Восстановлюсь, окрепну. Тем более, если будешь рядом. А сейчас там хорошая погода? Интересуюсь. Да, сезон дождей прошел. Долгий полет пролетает незаметно. Я смотрю фильмы, читаю книгу, засыпаю на плече Ратмира. Потом мы вместе слушаем музыку через наушники. Иногда он наклоняется ко мне и целует. Все еще кружится голова от этого. А дальше начинается просто потрясающая сказка, о которой я раньше не могла мечтать. Да что там раньше, я еще вчера не могла представить, что у меня вдруг случится внеплановый отпуск. Наш отель находится прямо посреди океана. Красивые домики огорожены друг от друга и тянутся в самое море. Получается, мы ночью будем как будто спать на море, под шум волн, засыпать и просыпаться. Я так безумно счастлива от увиденной картины белоснежный песок, прозрачное голубое море, что я даже не злюсь на то, что в нашем домике всего одна большая кровать. Конечно, первым делом мы прыгаем в море. Когда я смотрю на обнаженный торс Ратмира, еле сдерживаюсь, чтобы не потрогать его, как раньше. Мы встречаемся всего ничего, но, кажется, мне будет почти невозможно в следующий раз устоять перед его натиском. Чувствую, что скоро все случится, и это будет безумный взрыв. Может быть, это солнце так на меня действует? Не знаю». Еще в школе я прочитала рассказ Бунина Солнечный удар. Двое людей встретились случайно, провели вместе безумную ночь, а на утро расстались, даже имени друг друга не узнав. Я раньше не понимала в этом тексте ни строчки, но чем ближе ночь, тем больше во мне растет желание. Хочу его! Во что бы то ни стало. Просто ударила в голову Хочу и все. Не понимаю, как я все это держала в себе раньше. Когда мы заходим в наш дом после ужина, я вообще еле сдерживаюсь. Решаю намекнуть Ратмиру, переодеваясь в ванной в откровенную ночнушку. Выхожу медленно и грациозно, как кошка, ложусь на правый край кровати, надеясь на то, что он сейчас ляжет на свою сторону. Но Ратмир лишь устало заявляет. Я посплю на диване. У меня аж скулы сводит от разочарования. Ну как так-то? Неужели ничего не видит? Или просто устал? А может, мстит мне? Ратмир поворачивается спиной и довольно быстро засыпает. Только сейчас и вспоминаю, что он недавно перенес операцию. И вообще, по-хорошему, еще должен был лежать в больнице. Вздыхаю и ложусь на середину огромной кровати в форме звезды. Смотрю на потолок, и вдруг явственно понимаю. Да ведь я же люблю его. Люблю. Эта мысль меня так удивляет, что мне хочется вскочить, растормошить Ратмира и сказать ему. Я люблю тебя. По-настоящему. Кладу ладонь на район груди, где бьется сердце. Так хорошо это, наконец, признать. Я раньше отвергала часть себя, а теперь не сопротивляюсь.